Три. Следующие два дня мне хотелось пустить себе пулю в лоб. Ходить с матерью по магазинам за одежды – это новый вид пыток. Все ей не так и все не то. И не дай Господь, я скажу, что платье ее полнит. И можно смело прибавлять новый круг по базару под палящим солнцем. Страшнее, если ей что-то приглянется, но не окажется ее размера. То все. Туши вселенную и швыряй гранату, потому что весь город она перекувырнет шиворот на выворот. Примерно это и случилось в первый день. И все же к вечеру она откопала блузку с нужными пуговичками. Я перекрестилась. Следующий день оказался хуже, потому что покупали одежду мне. Каждый раз я себе говорила, что буду соглашаться с матушкой, но не выходила. Мое «не хочу» срабатывало, как красная тряпка на быка. Между нашими вкусами лежала громаднейшая бездна. Мне нравилось то, что брало ее за глотку. И она заводила свою шарманку, какая я неблагодарная. «Ты же девочка, куда тебе черная?» И все такое. За пару дней меня выжили до состояния сухофрукта. Ноги болели, нервы клокотали, глаз дергался, а череп расходился по швам. Одно единственное, что оставляло хороший след от сумасшедшей беготни, это приобретение очередного диска. Пусть мама и побурчала, что пихать некуда, но она его купила. Видимо, я смогла переплюнуть кота и Ширека. Выходные у матери кончились, и впереди меня ждала передышка с восьми до восьми с паузой на обед. Дайте премию тому, кто придумал график два через два. Проснулась я не по своей воле. Мне облизали лицо. Я перевернулась на живот и накрылась подушкой. Собачье негодование не заставило себя долго ждать. Зара, блин! А четырех десятков килограммов так просто не отмахнешься. В догонку Зара зацепила подушку зубами. Не ее песей проблема, что у меня чугунная башка, благодаря прогулкам по духоте. Состязаться с зары за свои еще пять минуточек бесполезно. А убирать пели в прошлый раз мне не понравилось, и мама все равно засекла. Тогда я легко отделалась. Неделю гуляла до восьми вечера, чего подниматься приходилось на несколько часов раньше. Летом это чистой воды издевательство. «Мертвого разбудишь!» – простонала я, потирая глаза пальцами. Вставать желание отсутствовало. Во рту гуляла сухость и собачья шерсть. Или мой волос, или все вместе. Первым делом я заглянула в телефон. Десять утра. Пропущенные от мамы в количестве пяти штук вызвали закат глаз. «Ну блин, меня украли инопланетяне, чтоб ты не нашла!» Переключилась с вызова на Аську. Аня в сети была давно. «Спит еще», – подумала я и бросила аппарат связи на подушку, а сама села в кровати. Стянула запястье резинку, собрала волосы в кривую гульку, зачесала надоедливую челку за ухо. Зара соскочила с дивана и потрусила в коридор с прерывистым скулежом. Складывалось впечатление, что собака не видела улицы целую вечность, а нужду справлять приходилось исключительно в лапке. Не любила она, когда ее выводили чисто для пипи, -пи, но сил на большее вчера у меня не нашлось. Да встаю, встаю. Я вылезла из постели и поплелась на кухню. Там включила чайник, далее в ванну. Несколько минут на водной процедуры. Волос во рту оказался все-таки мой. Я прошла в комнату и сменила старую футболку на черную майку с принтом мультяшной панды в боевой стойке. И короткие шорты. Покрутилась у зеркала, поправила подвеску в виде логотипа группы Хим. Репаттон Винзли Баттерфляй. Напивала я себе поднос, продолжая наводить красоту. Нашла в кармане полтинник постиранный. Вот это джекпот. Я вообразила себе гору чипсов и просмотр сериалов в компании подруги. Чай себе налила, но до него дело не дошло, потому что Зара намотала 150 кругов вокруг меня сарей на высоких тонах. «Пошли, пошли, ты же мне весь мозг вынесешь!» Я взяла карамельку с вазочки и пошла за собакой. В коридоре прицепила Зару на поводок, проверила ключи, мобильник, можно идти. Хотя кто кого гулять повел, осталось под большим вопросом. На улице сверкало солнце, так что глаза слепило, а воздух сухой, как хагис ультракомфорт, суши не придумаешь. Коля был в ноздри. Одним словом, ненавистная мне погода, и дождем не пахнет. Гол автомобиля с магистрали прессовал вздувшиеся мозги. Я часто с мамой кусалась из-за того, что окно в моей комнате постоянно закрыто занавесками. Довод «мне солнце в шар светит» не принимался. Свои дела Зара сделала, а у меня оставалось время до обеда матери, чтобы сходить в подъезд, покурить и выветриться. На своих двоих подниматься лень. Покуда дожидалась лифт, в черепушку опять залез случай с незнакомцем. Лифт приехал, и я зашла в него, надавив кнопку с цифрой 9. По пути наверх оторвала себя от круговорота мыслей, настрочив подруге Ваське приветствие. Прочитает, как проснется. Я кинула глазами стены кабинки на канатах. Расклеенные жвачки по углам и надписи маркером пафосного содержания. Бессмысленно осмысливать смысл неосмысленными мыслями. Или меня трудно найти, легко потерять и невозможно забыть. Наверное, это про носок или ключи. Так себе новостная лента. Все знакомое и нового ничего не появилось. Хотя нет, образовалось свежее. 2012 – близко. Я поджала пальцы ног. Вот и зудит у всех на всяком углу вещать про индейские писульки. Ненормальные какие-то. Кончился календарь, и бог с ним. Чего вопить-то, как коты в марте? У меня каждый год заканчивается, и паники из этого не создаю. Зара зевнула. Вот и я того же мнения. Лифт наконец-то замер, и двери со скрежетом распахнулись. Девятый этаж – лучшая точка в подъезде, потому что на нем встречалась только пожилая пара с крошечной собачкой. Летом они дома появлялись редко. Дача – любимое место людей в возрасте. С другими квартирами было много вопросов, как будто там никто и не жил. В целом, все делало последний этаж комфортным местом для посиделок и тайника. Вентиляционная дыра располагалась высоко. Встав на носочки, я прощупала пальцами паз для решетки, подхватила пачку и вытянула оттуда сигарету. Спички мы не убирали, валялись на подоконнике. Я расселась на ступеньках. Собака тоже. Огонек превратился в уголек с первой затяжки. Приятная слабость прокатилась по мышцам, а все мысли взлетели над головой эфирным шариком. Кайф. Зара повела ухом и фыркнула, встряхнув меня с облаков. Я вслушалась. Шорохи странные, совсем рядом. Палево. Даже из пяти минут уединения и то вырвать умудрились. Судорога напала на меня изнутри. Я ткнула окурок морды в стену, кинула в банку. Шаги оборвались. Мне стало не по себе. Никаких идей на случай вопроса и что мы тут делаем. То есть не единый Значит, выход один. Ускорять свое тело. Лифт открылся с первого надавливания кнопки. Собака со слабым хрюканьем что-то старательно нюхала на полу. «Зар, блин!» – шикнула я на нее и одернула поводок. Но она даже не двинулась с места. Вот вечно этой животине необходимо задержаться и все изучить. Я присмотрелась к предмету ее внимания. Бурые кружки. Где-то больше, где-то меньше. Что это? Двери со скрипом захлопнулись, и кабинка укатила вниз. Опять поднимаются. Вот дерьмо. Я юркнула с собакой на балкон. Усилие шевелить серым веществом, как сквозь землю провалилось. До слуха донесся усталый вздох. Кто-то действительно пришел ногами. Точно не Аня, я бы узнала ее шаги. Ни звонок ключиков, ни хлопка дверей. Я прижала палец к губам, давая зале установку не шуметь. Нервы натянулись, как гитарные струны. Сердце начало стучать так, что я его ощутила в руках. Кого там черт принес? Что делать? В телефон заглянула. Аня еще не в сети. Может быть, я все-таки пропустила хлопок дверей? На ум пришел быстрый ответ. Не знаю. Я глянула на собаку, та завиляла хвостом. Это немножко рассеяло накрученное, но выходить как на подиум я не собиралась. Я высунулась из-за угла. В нос залетел резкий запах солярки и пота, заставив поморщиться. В кровь бахнула новая порция адреналина. Последние ступеньки лестницы занял человек в зеленой форме. Он сидел, опершись спиной на стену, закрытыми глазами, скрестив руки на груди. Дрыхнет, что ли. Русые волосы под единичку. Пятно на левой щеке по форме смахивало на Австралию. Родимое, наверное. До меня дошло. Этот тип у лифта ночью и крутился. А при свете дня симпатичный. Он тут все время находился, что ли? Мои вопросы увеличились дроблением, а ответы стремились в минус. Я заподозрила, что это солдат или кто-то из военной сферы, но погон нет. На месте, где должна быть нашивка с фамилией, красовались торчащие нитки. Воспоминания о странном поведении в перемешку с видом вызвали у меня полный диссонанс в голове и желание скорее свалить. Как? Не с балкона же прыгать. В любом случае мне предстояло пройти мимо парня. Я зажала себя в углу. Молодец. Сделав полный вдох, я собралась прошмыгнуть к лифту без лишних слов. На худой конец у меня огромная собака. Внутренний голос начал читать мне лекции. Нельзя просто так взять и уйти. Причем глаз точно как у Барамира. Договориться с ангелом на плече, если он имеет образ своего начальника Гондора, Задача повышенного уровня сложности. Вдруг пацану плохо? Людям же надо помогать. А если псих? Я взяла Зару за ошейник. «Эй!» – окликнул я в полголоса. Незнакомец подскочил на месте, широко открыв глаза. Я дернулась синхронно с собакой. Взгляд парня заносился и застопорился на заре. Его тело напружинилось, как у бегуна, который вот-вот сорвется со старта. Собака облизнулась. Я покосилась, стараясь удержать тон мирным. «У тебя все в порядке?» Он не ответил. Его взгляд застыл на собаке. «Она тебя не тронет», — сказала я, и захотелось зарядить себе в лоб с размаху. С таким же успехом можно было сказать, «Делайте, что хотите, я сдачи вам все равно не дам, а немецкая овчарка у меня для красоты». Его плечи немного осели, а взор ушел в сторону. Я выдохнула. Ненадолго. Здравый смысл говорил мне, что нужно аккуратно подбирать слова. Незнакомец, конечно, не розы Дьюит Бюкейтер, повисшая за бортом Титаненька, но осторожность не мешала. Зара задышала через пасть, вывалив свой розовый язык. Парень вздрогнул. Не расхотела задавать вопросы. Мозги воручились в поиске нужных мыслей. Длительное молчание сводило все к двум концовкам, хороший и плохой. Я решил попробовать еще раз. Тебе помощь нужна? Нет ответа. Хотя бы головой помотал. Челка выпала на глаза. Я машинально убрала ее за ухо. Незнакомец вылупился на меня, как на балерину в берцах, и захотелось рявкнуть, чтобы он перестал пялиться и отпустил с миром, заявив, что у него все в шоколаде. «Ладно», – вздохнула я, – «на психопата не похож, но он как будто с луны упал. Может, курнул или нюхнул чего-то, типа клея. Значит, надо действовать по памятке. Службе 112 решат, кто этому лунтику нужен». Я вытащил мобильник из кармана, обдумывая, что скажу диспетчеру. «Не надо!» – воскликнул незнакомец, выставив ладони вперед. Телефон упал, стукнулся о пол и отлетел к ступенькам. Незнакомец опустил руки. Повисло молчание. Я посмотрела вниз. Далеко телефон улетел. «Не дотянусь». Зара навострила уши и напряглась, вжавшись мне в ногу. Парень поднялся, и его колени хрустнули. Я попятилась и уперлась спиной в стену. Острый конец древней краски впился в лопатку. Бороться за телефон не собиралась. В школе говорили, что свой бекон дороже, чем кусок пластика с кнопками. Подняв мобильник, незнакомец покрутил его в руках. Потер пальцами по либру корпуса и покосился на собаку. А она на него. Зара сел на пятую точку, продолжив дышать через пасть. По моему хребту прошел холодок. Я сдавила ошейник так, что у меня заныли пальцы. Парень положил телефон на подоконник. Показал пустые ладони. Извини, что напугал. Вроде целый. Подобный поворот оказался информативнее, чем предыдущие минуты игры в молчанку. Мой мозг сломался. Я не верила, что говорил именно незнакомец. Низкий тон совершенно не шел к щуплой комплекции, как будто пацан отобрал голос у мужика на порядок его старшей шили раза в три. Дневной свет падал парню на лицо. От выступившей щетины оно казалось грязным. Глаза серые, ясные. Под ними темные круги. Точно не сбудуна, Уставший, подходящее слово. Спасибо, выдавила я, отпустив собачий ошейник и схватила свою вещь с подоконника, даже не проверив на исправность. Не такой переживал. В глубине души мне хотелось, чтобы мобильник поскорее накрылся медным тазом, но само его расколотить рука не поднималась. Незнакомец сделал шаг назад и уселся на ступени. — Я тебя раньше здесь не видела, — продолжила я, сунув мобильник в карман. <bounce1> — А я тебя видел два дня назад. — Это не считается, — краснее возразила я. — Что ты тут делаешь? — Сижу. А ты? <с im's> э курить бегаешь. Я впелила на него недоумевающий взгляд, нахмурив брови. Как он догадался? Не захотелось его стукнуть. — Допустим. А у тебя увал удался? — Если бы. Его голос упал до шепота все-таки солдат. У меня набивался следующий вопрос, но он обогнал. «Как тебя зовут?» «Леся», я показала на собаку. «А это Зара». Зара вскочила на сундук, где, как правило, хранились всякие хлам или картошку, и разолеглась, как Акела, заняв с собой большую часть поверхности. Она пристально глядела на парня, раздувая ноздри, словно говорила «Веди себя прилично, или я откушу тебе яйца». «Красивая кличка» сказал он с длинной паузой между словами. «А ты?» «А?» «Имя твое?» «А, Александр. Очень приятно». Я кивнула. Так и хотелось продолжить. «Сергеевич Пушкин?» Буквально с луны рухнул. Или из песочной библиотеки в пустыне. Как в мультике про пацана с голубой стрелой на голове. Может, у него вариант имени специфичный. Однажды сталкивалась с Оксаной, и это не считалось ошибкой так что не удивилась, уточнила. Саша, верно? Он кивнул. На фоне неуклюжей паузы я выводила конфетку из кармашка, протянула новому знакомому. Будешь? Спасибо. Он кивнул и взял сладость, покрутив в пальцах. Обыкновенная карамелька в красно-белом фантике. Ты тут с той ночи торчишь, что ли? Да. Ляпнул Саша и затих. То есть нет. Сейчас он походил на маленькое дитя, которого застукали у разбитой кружки. Я чуть не растянулась в усмешке от выражения его физиономии, но удержалась. Оперши затылком на стену, солдат натянуто ухмыльнулся и провел рукой по лицу. — И почему ты здесь? — поинтересовалась я, словно делая шаг по тонкому льду. — Тебе зачем? — Ну, — промямолила я, — просто так. Ладно, можешь не говорить, если не хочешь. Я ненадолго замолчала, пробуя самостоятельно сложить мозаику из имеющихся кусочков. Половину из них надо нарисовать самой. Не получалось. Саша потер переносицу, а Зара положила морду на лапы. «Ты как будто с Москвы свалился, ей-богу!» – выпалила я. «Нет, я из Санкт-Петербурга». «Ого! Фига тебя занесло!» «А почему ты решила, что я из Москвы?» «Ну...» Я вернулась в реальность. Слова про лифт у меня стали поперек глотки. Отмахнулась. «Да так...» Я не знал, как откалиборовать свой вопрос, чтобы он не прозвучал обидно, но спросить хотелось что угодно. Мне необходимо было убедиться, что Александр не держит у себя в кармане вилевала. «Куришь?» На носочках я потянулась до тайника и вытянула еще одну сигарету. «Нет, мне все равно на курящих, лишь бы в лицо не дымили. Я не из таких». Ловкая работа спичками из моих рук и табак затлел. Брови солдата взлетели вверх. Дымок начал накручивать тонкие вензеля на лисичной клетке, поднимаясь к высоченному потолку. Я люблю наблюдать за полетом дымных драконов, но сейчас они меня не заботили. Мне показалось, что боец успокоился. Заинтересованность и любопытство сложились и усилились в комбо, потому что я дальше своего хабаровска ничего не видела. Случались путешествия на море и в лагеря, но это не то пальто. Про город на Неве у меня в голове всплывали фотоснимки, куча стереотипов и рассказы туристов. Все как один вещали. Там красиво и серо. А что Петербург? Как там в фильме говорилось? Питер красивый, но Москве вся сила. На цитатках из фильмов далеко не уедешь. Да ладно? Саша улыбнулся. Прохладно. Ты знал, что петербуржцы различают до тысячи оттенков серого и читают русскую классику вместо Библии? Я зависла в немом изумлении, хлопая глазами. Пепел упал. Доводилось слышать нечто подобное, но полагала, что люди там такие же, как и везде. Представила зрелище, где человек молится на бюст Лермонтова, читая им цели на зубок. Я почесала лоб в глубоком мыслительном процессе. Безмолвие прервал Сашка, прыснув себе в ладони. Я пошутил, и он заливисто рассмеялся. «Эй! Можно много трепаться про харизму и обаяние этого города». Он из этого построен. Всякий камень испытан временем на прочность, насквозь пропитан небосводом и водой. Это место щупает душу каждого своим холодным ветром и меланхолией. Я села рядышком с собакой. Саша продолжал говорить, и мне совсем не хотелось его прерывать. Почудилось, что я сижу не в вонючем подъезде, а у костра и пламя общается со мной. В одном мегаполисе синхронно живут прошлое и настоящее будущее, вцепившись в едином узле. Благодаря магии архитекторов и крови строителей. Спектакль времени вдохновляет творить. Или сходит с ума. «Фига себе загнул!» – воскликнула я. Выбросила окурок от которого почти ничего не осталось. Но это надо увидеть своими глазами. И главное – почувствовать. Это потому, что в Питере солнце редко бывает? Саша ухмыльнулся. Бывает оно. И часто. Но если дождь начался, то можно остаться с ним рука об руку на несколько дней. Звучит вкусненько, а телефон в кармане завибрировал, разбив мысли. Я достала мобильник, и мои глаза приняли круглый вид. Часы показывали за полдень. Время плюнуло на законы физики с девятого этажа. Обожает оно так делать. Колдовство вне Санкт-Петербурга. Ох, черт! Мама не звонит! Не бежать пора, пока извезделение гребла. Зара. Собака спрыгнула на пол с типичным бляканием карабина. Отвечать на звонок я не стала. Уже не раз меня ловили на специфическом отзвуке подъезда и устраивали на этой почве скандалы. Я нажала на кнопку лифта и на пару мгновений выпустила из памяти существование солдата, сочиняя, что скажу дома. Он напомнил. «Ты еще придешь?» Вопрос застиг меня врасплох. Щеки поспели теплым цветом. «Приду».